Глава 17. Паук в серпентарии. Остаток дня прошёл на удивление тихо. После визита Донны к нам словно потеряли интерес. Вначале это насторожило, но истинная причина затишья оказалась банальной. В дом начали истекаться остальные родственники, и менталисты дружно переключились на них. За это время мы немного отдохнули и узнали у микелы последние новости. Корабль Мигеля Суареса только что причалил, бодро отчитался Сантьяго. Наш пират пребывал последним, и я безумно переживала, как всё пройдёт. «Шпионы на пристани те же», — продолжил дракон. «Фонарщик и двое наблюдателей от мафии». «Мне больше интересно, как Дагмана встретит Донна», — настороженно ответила. «Попробует подкупить или нам одним так повезло?» Розалинда только что зашла в комнату миссис Фреска. Похоже, она со всеми гостями беседует лично. Сантьяго сидел на пуфике возле двери, наблюдая за коридором через кристалл. На нашем этаже проживало еще трое претендентов на наследство: Лизетта Фреска, бездетная пожилая вдова, приходящаяся покойному троюродной теткой, и две его кузины: Мадлен Карута, высокая худощавая брюнетка с болезненно бледной кожей, а также Диана Листери. Миловидная фигуристая блондинка с кукольным личиком и бездонными голубыми глазами. Последняя приехала два часа назад, сходу настроив против себя всю родню. Девушка мечтала стать певицей и планировала с утра отправиться в лучший театр столицы. Едва разложив вещи, она принялась распеваться. И всё бы ничего на природа не наделило её ни слухом, ни голосом. Благо, после первой же оперной партии Донна повесила на комнату леди магическую заглушку — Все гости с облегчением выдохнули. Вторая кузинная, миссис Карута, приехала незадолго до нас и с тех пор сидела в своей комнате тише мыши, только горничная периодически носила ей чай и холодные закуски. «Донна вышла от миссис Фреска и направляется к лестнице», — отчитался Сантьяго. Судя по довольной улыбке, переговоры прошли успешно. Это было ожидаемо усмехнулась, пряча досье вдовы обратно в артефакт хранилища. Лизетта вела замкнутый образ жизни, часто посещала храм теней, а еще регулярно жертвовала деньги на благотворительность и придерживалась мнения, что предметы роскоши развращают душу. Она даже в монастырском журнале писала заметки на эту тему. Неудивительно, что вдова решила продать редкие артефакты и коллекционные картины. А вырученные за наследство деньги наверняка пожертвуют какой-нибудь больнице или детскому дому. «Ставлю, что Лизетта быстро сблизится с Маргарет», — добавила я. «У них много общих интересов». «Возможно». Убедившись, что в коридоре больше нет ничего интересного, Моррес свернул наблюдательные кристаллы. «Но меня больше интересует, как быстро Дагман найдёт общий язык с Роберто». Чтобы разговорить младшего младшем Верконте и выпытать нужную информацию, паук должен втереться к нему в доверие. В противном случае лёгкие эмпатические плетения не подействуют, а использовать мощные заклинания слишком рискованно. С этой целью Дагман захватил с собой колоду карт, игральные кости и несколько бутылок рома. Учитывая репутацию Мигеля, никто не удивится, что он приехал с такими гостинцами. «Боюсь, как бы до завтра Роберта не подчистили память», — с тоской протянула, вспомнив странное поведение парня. «До этого точно не дойдёт», — успокоил меня Мора. «Столь грубое вмешательство оставляет специфические следы на ауре, и чтобы их скрыть, придётся на пару недель запереть Роберта вдали от остальных родственников или попросту устранить. А если начнётся новое расследование, оглашение завещания затянется на месяц, если не на годы. Вряд ли это входит в планы заговорщиков. «Допустим, память ему не сотрут», — согласилась я. «Но заблокировать определенные воспоминания могут». «Это не проблема. Блок догман снимет. Главное, чтобы поблизости не отиралась донная толпа менталистов». Скорее бы он приехал», — воскликнула. «Так хочется всех эмпатов вычислить». Уже немного осталось. Сантьяго сверился с карманными часами. К Дагмана как раз подъезжает к дому. «А чатак Кельви не хочет в это время прогуляться по саду?» — оживилась я. Знакомиться с остальными родственниками до приезда паука мы не планировали. Но и безвылазно сидеть в комнате по очереди, наблюдая за коридором, нам надоело. А небольшая вылазка явно не помешает. Осмотримся, подышим воздухом. Заодно и засечем, увяжется ли за нами ментальный хвост. «Можно попробовать», — немного подумав, — ответил Мора. Если не возражаешь, я бы взял с собой Холли». «Зачем?» — нахмурилась я. «Так мы продемонстрируем уважение к хозяйке и снимем с себя лишние подозрения», — пояснил дракон. «Не забывай, что Люсьен и Густав впервые гостят в этом доме». В словах Сантьяго была логика. Вездесущая прилипчивая Холли ужасно раздражала, но могла обеспечить нам идеальное прикрытие. «Хорошо». Я позвонила в колокольчик, вызывая служанку, и направилась к зеркалу. Мы уже успели переодеться, и сейчас на мне было строгое, но элегантное платье из чёрного шёлка, украшенное лишь жемчужной брошью. Его прислала Донна, и, проверив подарок на предмет сюрпризов, я решила не обижать хозяйку. И надела именно его. Сантьяго тоже вручили два новеньких костюма. Я даже знала магазинчик, в котором их покупали. Мой отец ненавидел торчать у портного, поэтому брал вещи из заговорённых тканей, идеально подстраивающихся под телосложение покупателя. Стоили такие наряды намного дороже обычных, но пользовались огромным спросом. «Мистер Кельви, миссис Кельви, пришла ваша горничная!» — раздался из коридора жизнерадостный голос. «Войдите», — приказала я, придирчиво осмотрев свое отражение. Иллюзия Люсьен сидела идеально, но пришлось знатно повозиться с новой прической. Мои волосы были короче, и я никак не могла вслепую собрать их в ракушку. Вместо пшеничных локонов Люсьен пальцы постоянно захватывали пустоту. Сантьяго в этом плане повезло ещё меньше. Его косички были полностью иллюзорными, и приходилось постоянно одёргивать себя, чтобы не пригладить короткие волосы привычным жестом. «Вы меня звали?» Холли тенью проскользнула в комнату и замерла в реверансе. «Мы хотели немного прогуляться по саду», ответила, обернувшись горничной. «Разумеется, если хозяйка дома не против». «Что вы, Донна, будет только рада!» — воскликнула служанка. «Позвольте проводить вас». «Да». Подхватив лёгкую шаль, я направилась к выходу. «Пожелаете прогуляться по Розарию? Или хотите начать с оранжереи? Или...» «Мы впервые гостим здесь», — перебил её Сантьяго. «Будем признательны, если устроите нам небольшую экскурсию». «Тогда давайте для начала покажу вам дом», — просияла Холли. Защита догмана тут же засекла лёгкие телепатические колебания. Наша милая горничная моментально отчиталась Донни о предстоящей вылазке, а заодно сдала себя с потрохами. Интересно, она менталист из вездесущей троицы? Или её максимум — короткие мысленные сообщения? На втором этаже расположены гостевые комнаты. Затараторила девушка, едва мы вышли в коридор. Пока она не сообщила ничего нового, но для видимости я жадно ловила каждое слово восхищаясь дальновидностью Сантьяго. Пытаясь выслужиться перед Донной, Холли болтала безумолку, рассказывая об остальных гостях. Попутно водила нас по дому, показывая каждую комнату. И к концу обзорной экскурсии мы раскидали по особняку почти две дюжины следилок и прослушивающих артефактов. А это бильярдная. Горничная приоткрыла дверь, пропуская нас в просторную комнату. Здесь преобладали тёмно-ореховые и бордовые оттенки. На стенах красовались головы диких зверей и коллекционное оружие. В углу стоял кожаный диван, напротив него бар с крепкими напитками и сигарный шкаф-хюмидор, а возле камина уютные кресла-качалки. Классический мужской интерьер, но в то же время комната не походила на грубую холостяцкую берлогу. Здесь царил уют, и хотелось задержаться подольше, потягивая бокал вина у камина и наблюдая, как Мора играет в бильярд. Но, увы, вместо красавца-дракона шары гоняли комиссар Диас и протрезвевший Роберто. А на диване настороженно сопя сидела Маргарет. Такая показательная идиллия настораживала. «Доброго вечера, дорогие родственники!» Младший Верконти отвесил нам шутовской поклон. «Присоединитесь, Бренди, вино, ром!» «Мы не собирались мешать вам», — прервал его Сантьяго. «Хотели осмотреть дом и... «Примерить роль хозяев?» — вновь заржал Роберта. «Ты снова за своё!» — зло прошипела Маргарет, подскакивая с дивана. На пол с грохотом упала книга, которую она читала до нашего прихода. Роберта не ответил, лишь развёл руками и отвернулся к бильярдному столу. А за окном раздался шум подъезжающего экипажа и скрип калитки. Прибыл последний участник этого кардебалета. «О, ещё один нечестивец приехал». Верконти просиял и силой ударил по шарам. Слишком метко для того, кто утром от выпитого на ногах не держался. Будет с кем горе утопить. А то собрались тут одни семейные непьющие святоши. Тьфу. Голос Роберта вновь задрожал, а взгляд затянуло пьяной поволокой. Он показательно пошатнулся, язычно икнул. «Клоун». Теперь понятно, почему его поведение показалось нам странным. Эта гадина просто притворялась, намеренно провоцируя скандал. Но стоило признать, парень играл мастерски. Впредь с ним нужно быть осторожнее. «Ну что, пойдёмте встречать родственничка», — подмигнули нам. «Стоять!» — Донна появилась внезапно. Ворвалась в гостиную чёрным вихрем и сходу пригвоздила племянника силой слова. Да так, что он едва кулем не осел на пол. Ещё одна выходка запру в комнате. «Хочу напомнить, что я давно не ребёнок», — огрызнулся Роберта. «Тогда и веди себя соответственно», — припечатала Розалинда. «Но...» «Мистер Диас, мистер Кельви, окажите мне услугу». В голосе Донны проскользнули вкрадчивые кошачьи нотки. Только в этой показательной мягкости было больше угрозы, чем в откровенных проклятиях. Проследите, чтобы мой дорогой племянник дошёл до своих апартаментов и не выходил из них, пока последний гость не заселится. Кажется, догмана собрались окучивать с порога. Понять бы ещё, почему Роза не подпускает Роберта к гостям. До того, пока лично не переговорит с каждым. Чего она так опасается? Неужели племянник и впрямь не такой дурак, каким упорно пытается казаться? — Как пожелаете, госпожа диварнака Комиссар галантно поклонился и окинул Роберта взглядом, полным презрения и ненависти. «Маргарет, Люсиен, Донна перевела взгляд на нас, — «помогите мне встретить гостя. Холли, проверь, готова ли комната для господина Суареса». Не дожидаясь ответа, Роза выскользнула в коридор. Нам же ничего не оставалось, как поплестись следом. Даже Роберта исчерпал лимит смелости и молча пополз в свою комнату. И это настораживало. Как я ни старалась, не могла найти логики в его поступках. Он то откровенно нарывался, проявляя удивительную дерзость, то моментально затихал, превращаясь в безмолвную тень. Это не было похоже на управляющее плетение. Проклятий с таким эмпатическим шлейфом я тоже не знала. Но надеялась, что Дагман поможет пролить свет на ситуацию. «Как же с ним сложно!» — прошептала Донна, едва мы отошли от гостиной. Едва слышно, словно Роза говорила сама с собой. Но мои щиты уловили лёгкое ментальное воздействие. Сирена снова играла, но до чего же умело и тонко. Она не била на поражение, а осторожно манипулировала чужими эмоциями, позволяя увидеть себя слабой и ранимой, втиралась в доверие, вербой преданных союзников и обожателей. Пришлось изобразить безмолвное сочувствие и немного пофанить соболезнованиями. Зато Маргарет молчать не стала, а тихонько всхлипнула и пробормотала. «Миссис Кельви, вы не подумайте. Роберта не всегда был таким». Девушка замолчала, не совладав с эмоциями. «Каждый переносит утрату по-своему», — ответила, легко скользнув ладонью по её плечу. «Возможно, он так пытается скрыть боль». «Вы очень добрая женщина, Люсьен», — неожиданно усмехнулась Донна. Но помните, что не все в этом доме достойны столь чистых эмоций. Я затаила дыхание, ожидая продолжения, но его не последовало. Роза словно забыла о нас, Маргарет, после этого странного предупреждения, и до крыльца мы шли молча. Но стоило выйти на улицу, как щиты задрожали от чужой ментальной магии. Она плетала вход в особняк змеиными кольцами, а в самом эпицентре этого безумия стоял догман. Паук жизнерадостно беседовал с Кэбманом и юга то и дело смеясь и понебратски хлопая последнего по спине. Верзилу оборотень терпел, только левый глаз дёргался, и мощные лапищи слегка подрагивали от возмущения. «О, прекрасные дамы, светоч моей души и сердца!» — восторженно запел пират, едва мы показались на крыльце. «Какой восхитительный букет! Если бы я знал, что мои кузины так юны и очаровательны!» «Мистер Суарес», — перебила его Донна. «Мне отрадно слышать комплименты, но хочу напомнить, что причина нашей встречи не располагает к подобным разговорам». Воспользовавшись ситуацией, Хьюго подхватил чемоданы догмана и рванул в особняк с такой скоростью, что мне стало страшно за нервишки Дикого. Если он за пять минут так озверел в обществе пирата, что же будет к концу нашего съезда? «Причина прискорбная», — легко согласился пират но мы всегда можем найти другой повод для встречи». «Мистер Суарес», — голос Маргарет задрожал от возмущения, а лицо покрылось багровыми пятнами. «Как вы можете». «Я многое могу», — невозмутимо сообщил паук. «Но сейчас я всего лишь предложил встречаться с семьёй не только на поминках». Целительница побледнела и сдавленно засипела, словно выброшенная на берег рыба. А Дагман бросил Кэбману монетку и направился в дом, залихватски насвистывая какую-то песенку. Мотивчик был мне незнаком, но, судя по тому, как улыбался кучер, в приличном обществе такие песни не исполняли. «Что ты творишь?» — мысленно прошипело, едва паук подошёл ближе. «Всё идёт по плану», — раздался в голове бодрый голос. «Менталисты меня уже ненавидят. Осталось дело за дамами». «Зачем?» Благосклонность можно изобразить, ненависть — никогда, — пояснил Дагман. А чтобы сходу вычислить ложь, мне нужны образцы чистых эмоций всех присутствующих. Сорвав с ближайшего куста распустившуюся розу, пират со слепительной улыбкой протянул её Донни. На удивление, сирена молча приняла презент и жестом предложила войти в дом. Повисла гнетущая тишина. Даже менталисты затихли лихорадочно соображая, что делать с этим морским чудовищем. Я больше не ощущала ни единого эмпатического колебания, будто эмоции Догмана оказались для местных магов ядовитыми. Так и есть, ответил паук, едва я поделилась своими подозрениями. Позже я расскажу подробнее, а пока меня ждёт прекрасная Донна. Последнюю фразу маг практически промурлыкал. Ему не терпелось схлестнуться с сильным противником. А я всерьёз испугалась. Переживёт ли особняк этот уютный семейный шабаш? «Вы наверняка устали с дороги», — Розалинда первой нарушила затянувшееся молчание. «Нисколько», — отмахнулся паук. «Бывалого морского волка не утомить путешествием на корабле». «Тогда вам не стоит надолго задерживаться на суше», — ядовито процедила Маргарет. Пребывание вдали от моря любимого корабля может пагубно сказаться на вашем здоровье. Меня очаровывает ваша забота. Дагман шагнул к целительнице и доверительно добавил, перейдя на бархатный, практически интимный шёпот. Но если меня не угробили вражеское стали магия, то и от недельки на берегу беды не будет. Судя по яростному блеску серых глаз, Маргарет могла поспорить с этим утверждением. Но, перерастив в грандиозный скандал, спор не успел, вмешалась Донна. «Счастливо, что ваше путешествие прошло без осложнений». В нежном голосе сирены прозвучало хорошо завуалированное предупреждение. «Ещё слово, и осложнение она обеспечит всем присутствующим. Буду рада, если вы присоединитесь к нам за ужином». «Разумеется». Дагман сверкнул белозубой улыбкой. «Но для начала я всё же покажу ваши апартаменты». — добавила Роза. — Уверена, вы мечтаете переодеться с дороги и выпить чашечку холодного чаю. Я затаила дыхание, ожидая очередной шуточки на грани приличий. Но на удивление паук вежливо поклонился, принимая предложение Донны. — Люсьен, Маргарет, больше не смею вас задерживать, — неожиданно добавила Роза, увлекая нашего пирата за собой. — Встретимся за ужином. — Интересно и на кое или нас тащили с собой на крыльцо «Пойдёмте, не стоит стоять на входе голос маргарет прозвучал тихо и нежно девушка вновь нацепила маску страдалица но я успела увидеть что и она не так проста как пытается казаться хотя чему удивляться без акульих зубов в этом семействе не выжить вы кажется хотели прогуляться по саду неожиданно спросила целительница не возражаете, если составлю вам компанию?